Глава восьмая. Охота Гет вышел из дому еще затемно, и по дороге, ведущей из Ре Альби вниз, успел к полудню добраться до побережья. Вместо роскошных одежд что скила Агион заранее приготовил ему отличную гонскую обувь, рубашку, кожаную куртку и запас белья. На случай зимних холодов гет прихватил с собой великолепный теплый плащ, отороченный мехом пилави. В этом самом плаще, держа в руках высокий посох темного дерева, подошел Гет к воротам города, и стражники, что стояли прислонять к столбам в виде резных драконов, с первого взгляда признали в нем волшебника. Они склонили копья, пропустили его без единого вопроса и долго смотрели ему вслед, пока он шел к гавани. На набережной и в доме морской гильдии он поспрашивал насчет кораблей, что собирались плыть на север или на запад, к Энладу, Андраду, Уранье. Все отвечали, что ни одно судно не выйдет больше из гавани, поскольку близится зимний солнцеворот, что рыбаки плавают теперь не дальше сторожевых утесов, и то редко, уж больно ненадежна погода осенью. Геду предложили пообедать, чем Бог послал. Волшебнику редко приходится просить, чтобы его накормили.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 Такие заклятия, широко распространенные в северной части архипелага, по правде говоря, еще ни разу не спасли никого, ни от штормового ветра, ни от высокой волны. Однако заклятие, сплетенное тем, кто хорошо знает местные воды и понимает в морском деле, все же дает кое-какую защиту. Гет, наводя чары, постарался на совесть. Он колдовал всю ночь и весь день, не упустив ни одной мелочи.